Глава шестая. Один день в смирении дарит ощущение женственности. Утром комната Фаняши наполнилась нежным розовым светом. Когда яркий солнечный лучик игриво коснулся ее глаз, она распахнула свои пушистые ресницы и улыбнулась. Сладко подтягиваясь в своей мягкой белоснежной кроватке, она вдруг вспомнила, что теперь у нее должна начаться новая жизнь и что сегодня ей надо идти в школу. Это чуть было не заставило ее разволноваться, Но вдруг Фаняша увидела на кресле удивительные красоты платья, которое переливалось всеми цветами радуги. Она тут же вспомнила слова бабушки, что главное для девочки – это хорошее настроение и опрятный внешний вид. Фаняша пулей выскочила из кроватки, схватила свое новое платье, приложила его к себе и запорхала по комнате, весело напевая «ля-ля-ля-ля-ля». Затем она устроилась перед зеркалом и принялась расчесывать свои красивые длинные волосы. «Все-таки есть прелесть в том, чтобы пойти в школу?» – с улыбкой размышляла она, заплетая кос. «Самое главное, у меня теперь есть новое платье!» Надо заметить, что до школы ангелы вынуждены носить один и тот же наряд, который волшебным образом всегда остается чистым и растет вместе с его обладателем. Так Фаняша 10 лет носила свое нежное фиолетовое платье с кружевным белым воротничком и легко представить, как радостно ей было наконец примерить свое необыкновенно красивое новое радужное платье. «Ах, как я хороша! Чудо, как хороша!» – мурлыкала Фаняша, крутясь перед зеркалом. «Другие девочки непременно должны полюбить меня!» «Ах, как здорово будет подружиться с девочками! С ними уж точно будет куда веселее, чем с Боссей!» «А учительница? Она наверняка будет похожа на бабулю и будет нам рассказывать что-нибудь интересненькое!» «Ефания!» – прозвучал голос папы из коридора. «Собирайся! За тобой уже приехала школьная автоблоко! Фаняша заторопилась заправить кровать. «Девочки ведь должны содержать комнату в чистоте!» Вылетая из комнаты, она задержалась у окна, так как увидела перед домом небольшое продолговатое оранжевое облако со множеством маленьких дверок с окошками. На облаке блестела табличка с надписью «Автоблако номер 11» «Город Урбазиум, младшая школа ангелов». «Ух ты, ух ты, как здорово! Это ж за мной, за мной!» Фаняша радостно захлопала в ладоши и вдруг увидела другую девочку в радужном платье, таком же, как у Фаняши. Она тоже смотрела в окно из того маленького дома слева, в котором было всего две комнаты. «О, наверное, это моя одноклассница?» Радостно подумала Фаняша и замахала девочке руками. Но та без улыбки бросила на Фаняшу печальный взгляд, быстрым движением поправила длинную белую челку и задернула занавеску. «Фу, какая противная и невоспитанная! С ней дружить уж точно никогда не буду!» Скривившись, подумала Фаняша, спрыгнула с окна и выпорхнула из комнаты. Вся семья дружно провожала Фаняшу, кто со слезами, кто с поцелуями, кто со словами и пожеланиями удачи. Когда автоблако пыхтя отлетало от дома, Внутри Фаняша вдруг что-то сжалось, защемило, и ей вдруг стало очень грустно. Сквозь маленькое окошко она видела, как ее родные удаляются и становятся все меньше и меньше. Внутри автоблоко состояло из маленьких закрытых друг от друга кабинок, каждая из которых имела свою дверку с окном и креслица. Поэтому Фаняша могла только предполагать, сколько еще девочек и мальчиков вместе с ней летят в школу. Несколько раз автоблоко ненадолго останавливалось у домов ангелов, потом снова продолжало полет. Почти весь путь пролегал через плотные облака, и в окошко было совершенно ничего не видно. Несмотря на грусть расставания с родными, Фаняша предвкушала долгожданную сладкую свободу, о которой так давно мечтала. Она представляла, как весело и интересно теперь сможет проводить время в школе, как здорово будет летать и петь со своими одноклассницами, как они вместе будут придумывать различные игры и просто хохотать и болтать о всяких приятностях. И вот, небо расчистилось, и автоблоко плавно подлетело к большой перламутровой арке, на которой серебряными буквами было написано «Школьный городок». А ниже три стрелки с надписями, указывающими налево, прямо и направо. Младшая школа ангелов, средняя школа ангелов, высшая школа ангелов. Автоблоко круто завернуло налево, и Фаняша едва успела рассмотреть впереди большое круглое облако с узким верхом, уходящим высоко за облака, и правее, совсем вдали, длинное спиралевидное облако, верхушку которого также невозможно было рассмотреть. Так высоко оно уходило. Фаняша смекнула, что это были средняя и высшая школы. И, наконец, впереди показалась и ее школа. Она была похожа на чудесный цветок, центральная часть которого представляла собой большой шар с высокими окнами. Наверное, это был зал или гостиная для игр. А повсюду вокруг этого шара, как лепестки, были прикреплены круглые комнатки, причем окна всех комнат справа были квадратными, а по левой стороне круглыми. Фаняша уже знала, что круглые окошки обычно делают в комнатах для девочек, а квадратные — для мальчиков. «Вот и хорошо!» — подумала она. «Хорошо, что в младшей школе девочки и мальчики учатся не вместе. Мальчишки наверняка все нудные и скучные, а с девчонками будет весело». Автоплока остановилась перед входом в школу, распахнула все дверки и шумно выплюнула всех пассажиров. Несколько десятков девочек и мальчиков Словно оседла в сильный воздушный поток, друг за другом залетали в огромный переливающийся холл. В центре холла все дети закручивались вихрем и, повинуясь довольно холодному и колючему ветру, уносились в разных направлениях. Все это было крайне неприятно, особенно для Фаняши, которая всю дорогу мечтательно представляла свою новую прекрасную жизнь. Через несколько мгновений поток воздуха сбросил Фаняшу вниз, и она оказалась за партой на твердом маленьком стульчике, который висел посреди мрачной, серой и холодной комнаты рядом с такими же стульчиками и партами, расположенными по кругу. Другие девочки в радужных платьях плюхались на соседние стулья и вертели головами, пытаясь понять, что происходит. Такого холодного приема, казалось, не ожидал никто. Поняша искала глазами хоть что-нибудь привлекательное в этой неуютной большой круглой комнате и, убедившись, что это безнадёжно, начала разглядывать своих одноклассниц. Ей хотелось непременно подружиться с кем-нибудь и поделиться своими эмоциями. Справа от себя она, с сожалением обнаружила свою невоспитанную соседку с белой чёлкой и решила обратиться к девочке слева. «Эй, девочка! А девочка!» — зашептала Фаняша. «Как тебя зовут?» «Тишина!» — раздался громкий и резкий голос из центра комнаты. Вместе с голосом посреди класса вдруг появился густой серый дым, который в одно мгновение превратился в длинный темно-серый плащ с очень строгим и неприятным женским лицом и заорал. «В младшей школе ангелов есть строгие правила поведения. Правило номер 42. Никакого общения с одноклассниками. Говорить можно только тогда, когда вас спрашивают старшие. Это понятно?» Плащ наклонился над столом Фаняши, и она зажмурилась от страха. «Правило номер 38. Когда учитель задает вам вопрос, нужно отвечать четко и быстро. Вам понятно, Ефания Арос?» Свинцовым голосом прозвенела над Фаняшей. «Да!» – пискнула она, приоткрыла глаза и с облегчением обнаружила, что плащ снова оказался в центре комнаты. В классе воцарилась полная тишина. Никто из девочек не хотел почувствовать рядом с собой холодное дыхание плаща. Итак, с сегодняшнего дня все вы становитесь ученицами младшей школы ангелов. Я ваш классный руководитель. Меня зовут Хорда Тюдизовна. Вам всем предстоит много трудиться для того, чтобы за 9 месяцев научиться главным правилам общения с людьми и основам поведения на Земле. Вы должны понимать, что быть ангелом — это трудная работа и большая ответственность. Поэтому можете попрощаться со своими беззаботными детскими забавами. Настало время заниматься. Заниматься много и усердно. За время обучения вам предстоит узнать много нового, познакомиться с природой Земли, овладеть искусством знаков, встретиться с семьёй будущего человека, выбрать для него имя и основные таланты. По окончанию младшей школы вам будет вручена книга жизни вашего человека и предоставлена честь присутствовать при его рождении. Но прежде всего вы все должны научиться беспрекословно соблюдать правила поведения в школе. Прошу прочитать и выучить их к завтрашнему дню. После этих слов на столах всех учениц появились толстые чёрные тетрадки с надписью «Основные правила поведения девочек-ангелов в младшей школе». «Наказание за нарушение правил каждый раз буду определять я лично. И учтите, не в моих интересах быть мягкой и идти вам навстречу». Эти грозные слова учительницы никак не укладывались в голове фоняши. «Ну как же так? Как же это возможно, чтобы так обращались с маленькими девочками? Это совершенно несправедливо и неправильно. Девочки заслуживают лучшего обращения, они ведь созданы для красоты и для любви». Ей жутко хотелось затопать ногами, замахать руками и громко закричать о том, что она не согласна с такими условиями и правилами. Но жёсткое, холодное выражение лица учительницы, её свинцовый голос, безропотное молчание других девочек, серость и мрачность комнаты, холодные жёсткие стулья, эти чёрные тетрадки на столах, безнадёжное отсутствие хоть какой-либо поддержки — в общем, всё вокруг заставляло смириться и молча принимать любые условия новой жизни. Учительница начала громко и монотонно зачитывать основные правила поведения в школе, и это затянулось на долгие часы. Когда в маленьких круглых окошках засверкало закатное солнце, Фаняша вдруг ощутила незнакомое ей доселе спокойствие и умиротворение. Она заметила, что черты лица её учительницы будто стали мягче, и ей даже удалось разглядеть что-то доброе в её больших чёрных глазах. В этом на самом деле и состоял первый и крайне важный урок в школе для девочек. Так уж сложилось, что для того, чтобы научить маленькую девочку такому важному женскому качеству, как смирение, необходимо очень много времени. В мире людей некоторым и целой жизни не хватает, чтобы освоить смирение. В мире ангелов время ценится иначе. Там нет возможности ждать, когда девочка-ангел сама придёт к пониманию тех или иных вопросов. Поэтому школьная система обучения ангелов разработана таким образом, чтобы за кратчайшие сроки маленький несмышленный ангелочек приобрёл необходимые знания и превратился во взрослого ангела, которому можно доверить жизнь человека. Школьная программа предусматривает создание любых необходимых условий для отработки определённого навыка или знания. Домой Фаняша вернулась тихо и спокойной. Мамы, папы и бабушки дома не оказалось. Бося прилетел из своей комнаты встречать сестру и сразу же обратил внимание, что она изменилась. «Фань, а Фань, ты какая-то не такая!» заинтересованно сказал он. «Как дела в школе-то? Понравилось?» «Знаешь что, братик!» ухмыльнулась Фаняша. «Мог бы хоть предупредить! Я ж не думала, что там все так!» «Как так?» спросил Бося. «Как-как?» – фыркнула Фаняша. «А вот так! Так жестко! И так строго! И так мрачно! И так серо! И там нельзя ни с кем общаться! Можно только сидеть, молчать, учить правила, выполнять задания! И, в общем, это совершенно не то, что я себе представляла!» «Глупышка!» – с улыбкой сказал Бося и нежно подергал сестру за косичку. «Видимо, урок у вас сегодня был такой. Не знаю, что там у девочек сначала отрабатывают, может, терпение или смирение. В общем-то, не бойся!» Завтра все будет совершенно по-другому. Каждый день в школе не похож на предыдущий. Каждый день сюрприз. Это как аттракцион такой. Невероятно круто. Тебе уж точно понравится». Слова брата воодушевили Фаняшу. Она ласково посмотрела на него и спросила. «А что у вас, у мальчиков, было на первом уроке?» «Дай-ка вспомнить», — Бося почесал кудрявый затылок. «Ах, да, вспомнил». У нас в классе в первый день ветром разнесло все окна, разломалось стены, разбросало мебель, и мы были вынуждены целый день безропотно чинить, строить и латать. Тогда мне было очень обидно и показалось жутко несправедливым то, что вместо учебы и получения новых знаний мне пришлось заниматься бесполезными, на мой взгляд, делами. Но потом я понял, что все это было крайне важно для выработки необходимых навыков. «И еще в тот первый день мы очень подружились с ребятами, пока помогали друг другу». «Ну вот, значит, мальчикам больше повезло. Вам хоть общаться не запрещали», – с грустью сказала Фаняша. «Фань, ты не волнуйся. И вам скоро тоже разрешат общаться», – успокаивал ее Бося. «Просто у мальчиков и у девочек разная природа, и воспитывают в них разные качества. Знаешь, может, для девочек общение на первых порах считается вредным, «Но ведь правда, сама посуди. Вы ж тогда ничего не усвоите. Только и будете знать, что болтать да хихикать. Ты потом поймешь, как в школе все своевременно и суперграмотно придумано. А теперь давай спать. Завтра будет новый день, и ты получишь новое важное знание». «Это я б с удовольствием», – зевая ответила Фаняша. «Но нам правила надо учить, а там целая толстючая тетрадка. Но это ты, в общем, даже не переживай». Тут секрет такой. Прочти разок и положи на ночь под подушку. А утром все знать будешь. Это я на себе проверил. Заботливо поделился Бося. Фаняша чмокнула брата в щечку, пожелала ему спокойных снов и полетела в свою комнатку. Засыпая, она думала о том, как ей все-таки повезло, что у нее есть старший брат, что он такой удивительно добрый и хороший и всегда готов помочь и поддержать. Фаняша чувствовала сильную усталость, Словно за один день в школе ей пришлось пережить и узнать намного больше, чем она могла предположить даже в самых смелых своих мечтах. Ведь там не было ничего, к чему она привыкла. Надо сказать, что даже в таких прекрасных полноценных семьях, как семья Фаняши, в которой от всех членов семьи ребенку достается много любви, есть большая вероятность, что любимое чадо будет расти избалованным, капризным, эгоистичным и упрямым. Поэтому Фаняше и вправду было сложно понять и принять, что такое смирение. Первый день в школе позволил ей познакомиться с этим качеством. Как это ни удивительно, всего один день в смирении подарил ей новые незнакомые ранее ощущения мягкости и женственности. Это наполняло Фаняшу гордостью. Она понимала, что прикоснулась к чему-то тайному и важному. Не то, чтобы она вдруг решила стать скромницей и молчуней, «Ни в коем случае, просто Фаняша почувствовала, что теперь в ее арсенале есть новые инструменты для общения».